Глава восемнадцатая «Дядь, да сколько у тебя этих комнат по всему дому?» – удивился я. «В подвале потайная лаборатория. Так теперь выясняется, что ты где-то еще до помещения припрятал. «Когда хочешь сохранить свои тайны, незаконную лабораторию и прочие личные вещи от других лекарей-завистников, приходится дойти до такого». Усмехнулся он, с трудом поспевая за мной. «Что, Люш, считаешь меня параноиком?» «Нет, я просто удивлен, что в этом почти что развалившемся доме на самом деле скрывается столько ценностей. Признавайся, сам эти потайные ходы достраивал?» mm, «Нет, что ты. Я на такое не способен. У меня руки-крюки, не то что у тебя. Я сложные механизмы, необычные постройки из дерева собирать не умею. Только травы смогу смешивать». На это мои способности ограничиваются. «Значит, плотника нанимал?» «Ну да, плотника и каменщика. Эта парочка у нас проездом была. Не просто мастера, а настоящие асы. Переворотили мне весь подвал, но сделали именно то, что было нужно». «Слушай, дядь, меня мысль одна посетила. А до прихода этих работников в дом уже себя так?» хм, ты про проклятие? Ты не думай, Алексей, не стали бы они проклинать особняк». Хотя, после их ухода домишка мой совсем с цепи сорвался. Я подозреваю, что ему не нравится, когда кто-то пытается его перестраивать. «А, черт!» – воскликнул я и резко затормозил. «Я же совсем забыл с этой дуэли про муравьев!» «Да уже поздно, все лавки закрыты. Забудь пока про них, я уже попытался залить у уксусом, но ничего хорошего из этого не вышло. Гнезда у них, скорее всего, где-то в подвале. Уничтожать его нужно в первую очередь Иначе они так и будут плодиться Кстати, Токс после моего трюка немного уменьшился в размерах Могу его к ним в туннеле запустить Главное, чтобы твой Токс нам дом не порушил Не доверяю я этому клещу Болтая о борьбе с муравьями, мы добрались до дома Дядя убедился, что Катя уже уснула После чего спустился со мной в подвал Кстати, внизу муравьев почти нет, подметил он «Видать, все-таки сработал мой план с уксусом». Либо Токс проголодался. «Скорее, второй». Дядя просунул руку за шкаф и нажал на скрытый рычаг. Каменная стена с громким скрежетом отодвинулась, открыв на узкий проход, который вел в помещение, что по логике должно было находиться под гостиной. «Я сюда не заходил уже очень давно. Не было повода». «Но теперь когда в доме появился ты, настоящий способный лекарь, думаю, я могу показать тебе то, о чем не знал твой отец». «О чем не знал отец?» «Заинтриговал, дядь». «Ну что, пойдем?» Я хотел захватить с собой магическую лампу, но Олег меня остановил. «Не надо. Там она тебе не понадобится». Пока мы пробирались боком через узкий коридор, Олег прошептал. И все же зря ты ввязался в эту дуэль с Мансуровым. Барон ты отделал знатно, мне нечего сказать. Лучше я бы не смог, хотя когда-то давно в парочке дуэлей все же участвовал, и вышел из них живым, как видишь. Он вел себя как последний подлец, пытался подставить меня и использовать свою выдумку как рычаг, чтобы манипулировать Анной Еленой. Если бы я не поставил его на место, он бы сделал все, чтобы меня уволить. «Возможно, это его не остановит. Такие, как он, обид не забывают, Алексей. Ну, дело твое. Возможно, на твоем месте я поступил бы так же». Мы с дядей вылезли из узкого коридора и оказались в округлой комнате, в центре которой стоял пьедестал с изображением чаши Гигеи. Она была вырезана в каменной поверхности и легонько мерцала во мраке комнаты. Однако, как только я подошел к ней, символ засиял ярче, И под потолком зажглись несколько магических факелов. Выглядело место крайне странно. Походило чем-то на тайный алтарь, где дядя поклоняется запрещенным в Российской империи богам. Кое-как я уже понял, довольно много. Что это такое? Прежде чем мы продолжим, дай мне тебя смотреть. Не хотел делать это наверху, это вдруг еще Катя проснется. В виде тебя начнет беспокоиться. Ты о моей ране? На это сейчас не беспокойся, я ее уже залечил. Произнес я, нащупав на животе мягкий, едва сформировавшийся рубец. О, и вправду. Как же ты умудрился прямо во время битвы так хорошо стянуть края раны? Кишки-то хоть срастил? Судя по длине обломка, которым тебя прынули, он должен был дотянуться до петель тонкой кишки. Да успокойся ты уже, все со мной нормально. Лучше расскажи, что у тебя здесь за тайное логово? Выглядит зловеще. Понимаю, почему тебе так кажется. Видишь эту каменную плиту на пьедестале? Вот о ней я и говорил: Твой отец не знает, что у меня есть такая же. Он тебе свою-то, наверное, показывал? А откуда ж мне знать? Может, прежним Алексей и показывал? Хотя, если учесть, как мой предшественник игнорировал все, что связано с обучением, вряд ли отец стал бы посвящать его в такие таинства. Нет, не показывал. А что это вообще такое? — Это лекарская платформа. Таких в мире очень мало. Они в основном передаются в самых влиятельных лекарей, и то не у всех. У твоего деда было две такие платформы. Одну он отдал мне, а другую твоему отцу. — Если это такой редкий артефакт, удивительно, что дядя до сих пор его не продал. Должно быть, этот кусок камня стоит как двадцать домов. С помощью нее лекари могут обмениваться витками. И я хочу передать свой тебе, Алексей. «Подожди!» Я отступила от пьедестала, пока дядя еще не успел что-либо предпринять. «Ты ведь сказала, что объяснишь, как стать сильнее?» «Я это и ты хочу сделать. Дать тебе один из двух своих витков. Мне-то он уже без надобности. Меня как лекаря все равно никто не воспринимает. раз уж ты помогаешь моей семье, значит, польза от него будет больше, если я передам его тебе». «Нет, дядь, я на такое не согласен. Отбирать твою силу мне не хочется». Я желаю свою развить, понимаешь? Между этими способами есть большая разница. Олег махнул рукой и отвернулся. Видимо, обиделся из-за того, что я отказался принимать его дар. Я ценю твой жест, но лишать тебя сил не хочу. Если желаешь помочь мне стать сильнее, расскажи, как мне нарастить собственные витки. Ты, кажется, говорил, что есть несколько других способов. Есть. Если отказаться от принятия чьих-то уже готовых витков. Способов остается всего три. Первый — родиться с большим количеством витков. Но с этим ты уже не справился, Алексей. Второй — постоянно практиковаться, напрягать свои витки, чтобы они росли. Но это займет годы, если не десятилетия. А если говорить о твоем, об обратном витке, представляешь, сколько организмов тебе нужно загубить, чтобы улучшить его таким образом? Хорошо, эти варианты отметаем. Какой третий? Эх, и нетерпеливо же ты. Тебе подавай все здесь и сейчас. Этот способ как раз для таких, как ты, только он опасен. Ускорить развитие витков можно эликсирами из редких магических ингредиентов. Только для их создания придется доставать запрещенные материалы или искать их самому. А речь идет не только о растениях, но и о борганах магических тварей. Другими словами, меня судьба всеми силами толкает в Красногривовский лес. Единственное известное мне место в Хаперском районе, где можно рожиться магическими ингредиентами. «У тебя есть рецепты этих эликсиров?» — перешел я к делу. «Алексей, послушай меня. Куда ты так спешишь? Сиди ты спокойно в своей амбулатории, лечи кого можешь. Одного ветка тебе хватит, чтобы помогать двум-трем людям в день». «Ты еще пока что не в курсе, но сегодня утром мы с группой лекарей были во Владыкино, и там нам пришлось вылечить тридцать человек разом». Я рассказал дяде схватку с темным лешим, не упустив никаких подробностей. Олег облокотился о каменную стену и протер рукавом рубашки вспотевший лоб. Моя история шокировала его еще больше, чем я ожидал. «Некротика в Хоперске! Поверить в это не могу!» «Ты уверен, что вы с коллегами не ошиблись?» «Уверен. Теперь понимаешь, зачем мне наращивать витки, если где-то еще возникнет очаг некротической энергии?» «Ее сможет подавить только могущественный лекарь», — закончил за меня дядя. «Ты прав. Ох, и паршиво же звучит твоя история, племянник. Некротика не появляется просто так. У ее возникновения должна быть причина». Если же у нас в городе завелся некромант, опасность может грозить всему городу. Пока что только селам. Думаю, что некромант еще неопытный, поэтому тренируется в лесах. Не рискует высунуться на свет и действовать напрямую. Тогда слушай, усиливающих эликсиров существует много, но у меня есть только один рецепт. Самому мне никогда еще не удавалось создать такой отвар. Я, наверное, могу поделиться им с тобой, но... Завтра. «Мне нужно подумать, готов ли доверить своему племеннику столь опасные знания». Ах, «Хорошо. Не буду тебе торопить». Мы покинули тайную комнату, после чего ты автоматически закрылась за нашими спинами. Дядя отправился спать, а я решил разобраться с двумя проблемами, до которых у меня так и не дошли руки. «Токс!» — крикнул я клещу. «Просыпайся! Есть для тебя работа!» Я вручил своему питомцу склянку с уксусом и просунул его в щель, из которой все это время выбирались все новые и новые муравьи. Теперь он прекрасно туда пролезал, поскольку его тело сильно уменьшилось после того, как я позаимствовал его силу. «И пока до их главного улья не доберешься, можешь не возвращаться», — кинул я ему вслед. Жужу, -жу послышалось недовольное бручание из муравьиного туннеля. Я же в ожидании токса занялся работой в лаборатории. Закончил приготовление первой партии своего противовоспалительного порошка, решил пока что не мучить себя лишними трудностями, поэтому отказался от способа скомпоновать полученный препарат в таблетке. да уж, насыщенный же сегодня день получился. Сначала магический ящер, потом дуэль, откровение дяди и работу в лаборатории. В первый же выходное нужно будет дать себе отдохнуть. Интуиция подсказывает, что без качественного отдыха ветки будут развиваться намного дольше. Как только я закончил рассыпать свой аспирин по мешочкам, из щели появился токс. Он с огромным трудом выпал из щели, поскольку размер его брюшка вновь увеличился. ха ха Ого! Отожарался?» «Жу! Ты бы поаккуратней был, если бы перебарщил с ужином, застрял бы в туннелях под домом. Как бы я тебя потом достал?» «Что ж, минус еще одна проблема. А теперь нужно восстановиться». Ничто не увеличивает запас маны, так как с этим справляется сон. Это я заметил еще несколько дней назад. На утро чаша всегда полна и готова к работе. На следующий день, плотно позавтракав и сообщив дяде новость о том, что муравьев больше нет, я отправился в амбулаторию. Всю дорогу меня сопровождали взгляды прохожих. Кажется, после вчерашнего меня начали узнавать. На подходе к зданию меня нагнал Илья Синицына. «Ну что, Алексей?» «Купаешься в лучах славы?» «Похоже на то, хотя это совсем не та слава, которую я бы хотела. Скорее вынужденная. А ты вчера тоже решил воспользоваться моментом. Устроил аукцион прямо на площади. Что в итоге? Купил кто-нибудь твой клинок?» «Не поверишь, Алексей, какой то дуралей купил эту железку за пятнадцать рублев. «Пятнадцать? Это в три раза больше, чем я предложил изначально». «Ммм, рад, что мы оба оказались в выигрыше». Кстати, я заметил, что сабля твою жизнь потрепала. Ты ее уже приобрел в таком виде? М -м, обижаешь. Она была свежей, чистенькой. Блестела, как глаза дам, которые наблюдали за моими дуэлями. Ага, так значит, ты все-таки владеешь искусством фехтования. А как же? Мой отец, знаешь ли, лекарь не был. Я такой в роду в первый. Мой папаша много лет прослужил боевым магом на фронте. С детства обучал меня мастерству фехтования и ближнего боя. До последнего надеялся, что я пойду по его стопам и стану хотя бы взводным лекарем, но... Синицем почесал свой ус. Как видишь, мою своеволие оказалось сильнее. Прямолинейность Ильи мне нравилась. Да, я не разделял его помешанность на деньгах, но он казался мне надежным человеком, на которого можно положиться. И он уже мне это доказал, когда, несмотря на страх, вышел вслед за мной против темного лешего. Предлагаю сделку. Оо! о о, -о! Вот с таких слов начинаются самые лучшие беседы. Как я понял, ты хочешь выйти на максимальный доход в условиях опёрска. Не стану спрашивать, почему твой взор пал именно на этот маленький городок, но все же я прав? Не просто выйти на максимальный доход, а превзойти его. Я хочу показать, что лекарь — это не просто мак-альтруист, но аристократ, который может сколотить на своем ремесле целое состояние. И я готов тебе в этом помочь. У меня уже готово несколько разработок, и в планах их еще больше. Однако мне не хочется возиться с бумагами и бухгалтерией вместо того, чтобы заниматься делом. Синицы наш притормозил, подняв носками сапог пыли. Подожди-ка, Алексей, ты что мне предложить хочешь? Мы ведь и так уже сотрудничаем. Да, но пока что наше сотрудничество ограничено приятельскими отношениями. Мы что-то придумываем, уговариваем Кораблева поменять структуру амбулатории, Сам понимаешь, с этим планом мы далеко не уйдем. Предлагаю взять тебя в долю. Я создаю новые медицинские изобретения, ввожу реформы, а ты помогаешь все это оформить грамотно и по закону». Глаза Синицына заблестели. «Другими словами, хочешь, чтобы я стал твоим советником по финансам?» угу. «Допустим, Алексей. Может, с виду не скажешь, но на талантливых людей глаз у меня наметан. Я вижу, что ты в лекарском деле смыслишь куда больше наших коллег». И я с радостью заключу с тобой такую сделку. Однако у меня будет одно условие. Мы уже откровенно опаздывали на работу, но я решил все же не торопиться. Прямо сейчас на одной из главных улиц Хоперска зарождалась будущая медицина Российской империи. Все денежные вопросы я буду решать самостоятельно. И ты не станешь со мной спорить. Нет, тогда уж давай придем к компромиссу. Прежде чем что-то решать, ты будешь обсуждать это со мной. Но последнее слово в таких вопросах будет оставаться за тобой, Илья. Хорошо, тогда сразу же дам первый совет. На все твои изобретения нужно срочно оформить патент. Кажется, я уже говорил тебе, что... Что? Что тебе хочется раздать их всем лекарям просто так, бесплатно? Дело не в доходе. Нет, не в нем. Дело в твоем имени, Алексей Мечников. Представь, что будет, если я сегодня... Ночью выкраду твой тонометр с фонендоскопом, разберу их, определю из чего ты их склепал, а потом запатентую на свое имя. Я знаю, что ты этого не сделаешь. Чисто гипотетически, просто представь. Тогда тебе будет сложнее распространять свои новые разработки, потому что ты потеряешь часть славы, часть репутации, которую потенциально мог заработать. Каждый твой новый продукт должен проталкивать в массы предыдущий, и так далее». В словах Синицына был смысл. Возможно, так действительно будет лучше. Доверится ли кто-то разработке одного неизвестного лекаря? Вряд ли. Нужно, чтобы он стал известным в широких кругах. А над этим мне еще работать и работать. Добро, значит, по рукам, Илья. Предлагаю на выходных составить договор. Обсудить, кому и сколько будет положено процентов от дохода. С этим я разберусь. Я знаю, как составляются такие документы. За юридическую часть вопроса можешь не переживать. Это станет моей головной болью. И еще кое-что. Мне нужен человек, который обучит меня о замфехтовании. А разве тебе такой нужен? Ты вчера хорошо показал, на что способен. Но это была мышечная память. А мне нужно отточить осознанное мастерство. Нельзя все время полагаться на обратный виток. В случае опасности я должен иметь возможность постоять за себя всеми способами. Я мало тренировался. «Движение топорное, как у новичка, кем я сейчас и являюсь. А зазубрины на твоей сабле заставили меня решить, что ты можешь стать хорошим наставником». Наставником громко сказано», — махнул рукой он. «Хорошо, тогда на выходных расскажу тебе кратко, что знаю». это отец намертво вдолбил в мозг все основные техники фехтования». Заключив на словах несколько договоров, мы с Синицыным добрались до амбулатории. Пока к нам еще не успели заглянуть пациенты, я поднялся к главному лекарю. По пути к нему обратил внимание, что кабинет Владимира Мансурова заперт на ключ. Похоже, барон решил сегодня на работе не появляться. «О, Мечеников!» — вскочил со стула Иван Сергеевич, когда я прошел в его кабинет. «Я уже устал сторожить вашу прибыль. Родников нам свою долю забрали оперативно. Хотя, знаю, что вы вчера нашли себе занятия поинтереснее». Я поднял тяжелый мешок с монетами и положил его в свою сумку. Благодарю, Иван Сергеевич. Ровно пятьдесят рублей. Хорошо же вы вчера поработали. Когда ваши коллеги занесли сюда почти две сотни рублей, я уж было подумал, что вы устроили во на разбой и сгребли все имеющиеся у крестьян деньги. А вам так и не рассказали, что там случилось на самом деле? Рассказали. Только я решил, что Родников и Синицына. Вздумали надо мной подшутить. Не Некротика там была, Иван Сергеевич, и это не шутки. Кораблев устало вздохнул и откинулся на спинку кресла. Старик уставился в окно, его взгляд опустел. «Тогда мне точно придется доложить об этом в Саратов». После долгого молчания сказал он. «Правда, ехать туда мне не придется. Завтра сюда приедут лекари из центра губернии. По вашей душу, между прочим». Мансуров все-таки успел перед дуэлли нажаловаться на нас, Саратов? Вот ведь подлец. И не думайте, что ваша вчерашняя победа заставит его передумать. Не знаю, что вы с ним сделали, Мечников. Но утром пришел его слуга и передал, что барону требуется несколько дней, чтобы передохнуть от работы. Еще бы, я в его солнечном сплетении такой взрыв устроил. Он еще долго отходить будет от произошедшего. Кораблев потер виски и попытался подняться со стула. Но его тело пошатнулось. Старик с трудом ухватился за край подоконника, а затем ему на помощь подоспел я. «Иван Сергеевич, что с вами?» «Все в порядке, Мечников», — поежился он. Голова закружилась. Навалилось сразу столько всяких проблем. Некротика, Мансуров, проверяющий Саратова. Стоило вам здесь появиться, и начался какой-то хаос. Кораблев повысил голос но тут же оборвал фразу, вскрикнул и схватился за голову. «Не могу, Мечников. Голова вот-вот взорвется. Говорить трудно». Лицо кораблеву покраснело. Кажется, из-за сильного приступа боли он даже не мог дотянуться до собственных витков. Я усадил старика на кресло, а сам рванул к сумке, вытащил оттуда свой тонометр и нацепил манжету на плечо главного лекаря. У него даже не было сил недоумевать. Старик закрыл глаза и пытался отдышаться. Пока я измерял давление на его левой руке, правый корабль удержался за тяжело вздымающуюся грудь. Перенервничал, видимо. Скорее всего, давление подскочило, а ведь он, хоть и является главным лекарем, вряд ли догадывается, на какие точки нужно воздействовать, чтобы снять его быстро и без осложнений. Тонометр показал 180 на 120. «Черт!» — прошептал я себе под нос. Да так, инсульт поймать недолго. Я положил правую ладонь на тело старика, готовясь приступить к снижению давления, но вдруг почувствовал слабый сам. По животу растеклось что-то горячее. Опустил взгляд и понял, что совсем еще свежая рана, которую я получил на дуэли, разошлась. Видимо, из-за того, что я слишком резко поднял тело Кораблева. И кровь покидает мои вены очень быстро. Придется решать. «Спасать Ивана Сергеевича или же спасать себя?»